Издательская платформа «Руграмм» представляет Лия Альман «Когда вода заговорит» Читает Виби Юлия Глава 1 Марга ненавидела море. В отличие от большинства людей, её не успокаивал шум волн, он её раздражал. Пока другие воображали, что стекающие по телу капли способны смыть грехи, боль, разочарование, унижения. Она знала точно — это просто жидкость. Да, Марга ненавидела море. Хотя так было не всегда. Когда-то в прошлом, так давно, что она и сама уже не скажет, Марга тоже приходила на побережье, садилась у самой кромки воды и тихо шептала волнам свои тайны. А потом она стала русалкой. Теперь ей было смешно наблюдать, как люди с наивным отчаянием доверяют свои секреты волнам. Позволяют запудрить себе мозги и искренне верят, что их тайны надёжно скрыты. А ведь волны — те ещё сплетники. Они слушают секреты, а потом разносят их по всем морям и океанам, перешёптываются и без устали обсуждают самое сокровенное. Марге не повезло. Она переродилась — с даром слышать воду. Одна из немногих в подводном мире. С появлением хвоста Марга поняла, вода не спасает от боли и не смывает разочарования. Зато забирает жизнь и смывает всё человеческое. Русалка видела это много раз и больше всего на свете мечтала вернуть время назад и вновь стать человеком. Но это было невозможно. Если бы был хоть один шанс, даже самый малый, она бы им воспользовалась. Невозможно найти хотя бы одного жителя водного мира, который не знал бы Маргу. Слава о ней распространилась по всем океанам. О ней говорили «сумасшедшая, которая живет внизу», или «жестокая Марга», или «неупокоенная». Ни одно из этих прозвищ не было безосновательным. Язвительная, злая, непохожая на других легкомысленных русалок, Марга давно заработала себе славу не такой, как все. «Подруга, тебе бы перебраться повыше. До тебя добираться очень неприятно. Пока плыла, встретила каких-то непонятных тварей. Никогда раньше не видела подобных». Марга обернулась. На неё с укором смотрела русалка с неестественно белыми волосами. Несколько тонких косичек по-змеиному изгибались, а кожа была такой бледной, что почти сверкала в темноте. «Ты забыла сказать, что здесь мрачно», — иронично добавила Марга. «И это тоже. Неужели тебе нравится эта пещера? Наверху есть очаровательные места с кораллами и красивыми водорослями. «А это место такое... унылое, даже жуткое!» Бекай передёрнула плечами. Пещера, где жила Марга, находилась глубже остальных. Она не отличалась изяществом, не притягивала взгляд безделушками, украденными с потопленных кораблей. Зато здесь было тихо. А Марга ценила это. Шелест волн казался ей навязчивым и раздражающим, На поверхность воды русалка поднималась только в двух случаях. Когда заманивала корабли и когда мучила своих жертв. «Бекай, тебе не надоело? Ты каждый свой визит начинаешь с одних и тех же претензий. Если не нравится моя пещера, можешь не приплывать. Не помню, чтобы приглашала тебя». Бекка дернула острым плечом. Если Марга назвала ее полным именем, то к ней сегодня лучше не лезть. «Вообще-то я о тебе забочусь. Не обязательно мне грубить», — обиженно поджала губы гостья. «Я здесь живу уже больше сотни лет. Проплыла все океаны и моря. Пару раз рисковала попасть на глаза людям среди белого дня. Видела столько существ, сколько нет чешуек на твоем хвосте. Даже Йошу приводили меня в свои дома». «Неужели ты думаешь, после всего этого я буду жить там, где мне не нравится?» марго сначала примирительно обняла подругу, а затем посмотрела ей в глаза и, больно сдавив плечо, жёстко добавила, «Это место лучшее из возможных для меня. Нам нет надобности возвращаться к этой теме. Лучше расскажи, что привело тебя в мой унылый дом». Бекка хотела что-то возразить, но, вздохнув, только добавила. «Сегодня на закате плывём наверх. Недалеко будет корабль». Марга хищно улыбнулась в предвкушении приятного вечера. Она поблагодарила беку и поспешно выпроводила её. До заката осталось недолго. Нужно как следует настроиться. Для этого у Марги был свой ритуал. Русалка ложилась на каменистое дно пещеры, закрывала глаза и медленно погружалась в воспоминания. Фрагменты прошлого мутными картинками отрывисто врывались в сознание и беспорядочно кружили в голове. Некоторое время они искали своё место в бесконечной ленте мыслей, будто раскиданные кусочки мозаики, пока не выстраивались в цельную картину. Это не были вспышки счастливого детства — или минуты, когда мама пела ей колыбельные перед сном. Марга выискивала в памяти самые дурные моменты. Всё то, что люди обычно стараются спрятать поглубже. То, что имеет власть над сознанием только в кошмарных снах. Она смаковала каждое мгновение, погружалась в них как можно глубже, явственнее и напитывалась собственной болью и когда ненависть прожигала каждый миллиметр кожи, глаза наполнялись стальным безразличием, а сердце горело желанием мстить. Тогда Марга была готова плыть с сёстрами за своими жертвами. Спустя время она поднялась на поверхность воды. Среди бесконечной водной глади торчал одинокий каменистый островок. Высокие острые осколки — отчаянно сопротивлялись упрямым волнам. Марга невольно отметила, что остров стал намного меньше, чем 200 лет назад. Возможно, ещё через сотню лет её племени придётся искать новые места. Русалки сидели, свесив хвосты с чёрных пьедесталов. Закатное солнце играло лучами на блестящей чешуе цвета тёмного золота. Бросая такие яркие отблески, что, будь берег ближе на какую-нибудь сотню миль, случайный любопытный зевака мог бы заметить их. «Ты снова прибыла позже всех», — недовольно проговорила широкоплечая русалка. «Как вижу, я прибыла вовремя», — осекла её Марга. «Посиделки под закатными лучами могут обойтись без меня. Где корабль?» Бека бросила на подругу коризненный взгляд. Она никак не могла привыкнуть к дерзости Марги, так резко отвечать верховной русалке. Больше никто из племени не решался на подобное своеволие. Марг уже смешил благоговейный трепет сестер перед той, что провозгласила себя главной. «Будет здесь, когда солнце сядет еще на четверть», поспешила вмешаться одна из русалок. «Сейчас никому не нужен конфликт. У них есть задачи серьезнее». На лице Марги появилась кривая усмешка. «Завлекать будет, как всегда, Бекай. Вы, — широкоплечья русалка указала на двух одинаковых сестёр, — будете позади Бекки. Всё как обычно. Выпусти Бекку одну. Перед её холодной красотой ни один моряк не устоит», — вмешалась Марга. Убедить верховную русалку, дать шанс подруге, был её способ извиниться за грубый разговор накануне. Бекка кинула благодарный взгляд, и Марга продолжала. «Она справится, нет сомнений. А сёстры будут неподалёку. Если у моряков возникнут подозрения, они их быстро усыпят». Русалка некоторое время сомневалась. Она не была уверена, что у Бекай достаточно опыта. Но умоляющий взгляд последний перевесил чашу весов. «Хорошо, но ты не должна их упустить». Бекай радостно захлопала в ладоши и поспешила заверить, что не подведёт. Через несколько минут вдали показался низкий длинный корабль. Русалки бесшумно опустились под воду. Едва скрываемые волнами, они переместились ближе к своей добыче. Ничего не подозревающие моряки громко спорили на палубе. «Это старая корыта когда-нибудь нас погубит», ругался седой грузный мужчина. Вся аппаратура отключилась. «Вацик, мать твою, сделай что-нибудь! Ты механик или погулять вышел?» Из глубин корабля доносилась отборная брань. Бедный Вацк никак не мог взять в толк, что случилось со всей электроникой на корабле. Конечно, ему было невдомёк, что нет таких сил, какие заставят работать достижения человечества в русалочьих водах. Верховная русалка остановилась сестёр лёгким жестом и дала знак Бекай. Беловолосая красавица поплыла навстречу кораблю. На секунду она остановилась, задумалась и высунула голову из воды. Важно было выбрать правильное место, так, чтобы оказаться в поле зрения моряков, но недостаточно близко, чтобы они поняли, кто перед ними. Ещё через секунду русалка лежала на поверхности воды, обнажив бледную грудь и красивое лицо. Реакции долго ждать не пришлось. На корабле засуетились. «Вон там девушка! Человек за бортом! Кидайте круг! Нет, шлюпку спускайте! Она, кажется, без сознания!» Русалки незаметно окружали корабль. Каждый из них... Достаточно было лишь взгляда сестры, чтобы понять, что делать дальше. Марга заняла удобное место около кормы. Сердце её тяжело стучало и отдавало грохотом в ушах. Ладони в предвкушении сжимались в кулаки. Крошечные ярко-голубые капельки выступили в местах, где ногти впивались в кожу. Ей хотелось поторопить Бекку, но она знала. Спешка их худший враг. Каждая секунда важна, иначе люди не поддадутся чарам. Тогда ни она, ни сёстры не получат свою добычу. Суета на корабле усиливалась. Все торопились помочь красавице, невесть как оказавшейся среди океана, так далеко от берега. Когда шлюпка приблизилась, Бека открыла глаза и хищно улыбнулась. Её хвост плавно изогнулся, и разрезал водную гладь. «Назад, русалка!» закричал один из мужчин на палубе, но было поздно. Сладкий голос Бекай уже разливался по волнам и поднимался в воздух, подхватываемый легкими дуновениями ветра. Один за другим моряки цепенели. Кое-кто еще отчаянно сопротивлялся, закрывал уши и кричал лишь бы не позволить себе хоть на секунду уловить волшебные звуки пленительного голоса. Но и эти попытки не увенчались успехом. К пению «Бекай» присоединились остальные русалки, усыпляя последние крохи сознания. Капитан уже покорно направлял корабль на скалистый островок. Ещё несколько минут — и в днище появились пробоины. Мужчины покорно стояли, подчинённые пению прекрасных созданий, пока вода стремительно заполняла собой судно. Когда пение внезапно оборвалось, корабль уже неумолимо шёл ко дну. Вместо чарующих голосов по водной глади разлетались вопли отчаяния и мольбы о помощи. Охота оказалась удачной. Моряков было больше, чем русалок, значит, у Марги — «Появится развлечение на ближайший месяц». Разделавшись со своей жертвой, она брезгливо оттолкнула бездыханное тело и зорким взглядом уловила дрожащую фигуру за скалой. Худой парень пытался спрятаться за тонкой, торчащей из воды стеной. Он зажмурил глаза и прижался к каменистому осколку так крепко, словно хотел врасти в него. Его плечи подрагивали от едва слышных всхлипов. Марга бесшумно подплыла к нему и возникла из-под воды прямо перед его лицом. Парень пытался закричать, но из горла вырвался только сдавленный хрип. Русалка подставила палец губам и знаком приказала молчать. Затем схватила проплывающий обломок доски и проговорила. «Хватайся!» Напуганный и посиневший от холода Бедняга секунду колебался, но затем покорно повис на доске. Лёгким движением Марга толкнула его, словно это было пёрышко. Обернувшись через несколько мгновений, он уже не увидел ни русалок, ни тел своих товарищей. Марга перехватила недоумевающий взгляд парня. Она готова была поспорить, что сейчас является единственной ниточкой, связывающей его с реальностью. Губы пленника что-то неразборчиво шептали. «Очередные молитвы? Твои боги не смогут тебе помочь!» С усмешкой подумала русалка и продолжила сосредоточенно толкать доску, пока они не уткнулись в грязно-жёлтую полоску берега. «Где мы?» «Я... я уверен на карте...» «Как?» — бормотал несчастный себе под нос. Его удивление не стало для Марги чем-то новым. Этот парень был не первым, кто оказался на острове. Прежние пленники также недоумевали. Судя по всему, острова не было ни на одной карте. Русалка вытолкнула моряка на берег. Он не осмеливался смотреть на неё прямо и лишь искоса бросал испуганные взгляды. Марга видела, что он то и дело открывал рот, чтобы что-то сказать, но тут же осекался. Она молча погрузилась в воду и направилась прочь от острова. — Ты сохранишь мне жизнь? — спросил он вдогонку. В голосе слышалось отчаяние, смешанное с надеждой. Русалка зло рассмеялась. — Ненадолго. Не сильно привыкай. Я вернусь завтра. И ударив синевато-коричневым хвостом по воде, скрылась из виду.